Оставь надежду, всяк сюда входящий. На третий день Бремен проснулся и вышел на свет. Позади бунгала был сооружен маленький причал, всего две доски на сваях. И именно здесь Джереми стоял и, моргая, смотрел на восход солнца. На болоте за его спиной слышался птичий гомон, а в реке перед ним к поверхности поднималась рыба. В первый день он с радостью позволил Вёрджу провести его по реке и показать рыбацкую хижину. Мысли старика давали отдых истощенному мозгу. Мысли без слов, образы без слов, медленные эмоции без слов. Ритмичные и успокаивающие, как тарахтение древнего навесного мотора, который толкал их лодку по медленной реке. Бунгало оказалось роскошнее, чем Бремен ожидал за 42 доллара в день. Причал упирался в крыльцо, а в крошечной гостиной с окнами, затянутыми москитной сеткой, стояли пружинный диван и кресло-качалка. Маленькая кухня была оборудована портативным холодильником, здесь есть электричество, массивной печкой и обещанной плитой, а довершал картину узкий стол с выцветшей клеенкой. В хижине имелась спальня размерами чуть больше встроенной кровати с единственным окном, выходившим на ветхий туалет. Души раковины располагались в открытой нише у задней двери, но одеяло и сложенной стопкой постельное белье были чистыми, три электрические лампочки исправно горели, и Джереми рухнул на диван, испытывая нечто похожее на радость от возвращения домой. Если только можно испытать радость одновременно с сильнейшей, На грани головокружения тоской. Верч вошел и устроился в кресле. Вспомнив о правилах гостеприимства, Бремен порылся в пакетах с едой, нашел упаковку с пивом, которую положил ему норм старший, и протянул старику банку. Тот не стал отказываться, и Джереми наслаждался его бессловесными мыслями, пока они сидели под теплыми лучами вечернего солнца и потягивали такое же теплое пиво. Бремен не смотрел на часы и не знал, сколько они так просидели. Потом, когда провожатый ушел и стало совсем темно, Джереми пошел на кухню и приготовил себе на ужин сэндвич с беконом, салатом и помидором который запил еще одной банкой пива, после чего вымыл посуду, принял душ, лег в постель и впервые за четыре дня заснул и спал без сновидений в первый раз за многие недели. Во второй день Бремен встал поздно, все утро ловил рыбу с причала, ничего не поймал и чувствовал себя таким же умиротворенным, как накануне вечером. После раннего ланча он прогулялся по берегу, почти до того места, где река впадала в болото. Или наоборот, непонятно. И еще несколько часов просидел с удочкой на берегу. Выпустив всю пойманную рыбу, он увидел змею, лениво плывшую между торчащих из воды кипарисов. И впервые в жизни не испугался ее. Вечером второго дня ниже по течению реки послышалось тарахтение лодочного мотора. Верш причалил и знаками показал Бремену, что хочет отвезти его порыбачить на болоте. Джереми замялся, он не знал, готов ли к встрече с болотом, но потом протянул старику свою удочку и осторожно спрыгнул на нос лодки. На болоте было темно, а светок деревьев свисал испанский мох, И Бремен не столько удил рыбу, сколько смотрел на огромных птиц, лениво паривших над своими гнездами, слушал вечерний концерт «Тысяч лягушек» и наблюдал за двумя аллигаторами, медленно рассекавшими рассвеченную закатом воду. Мысли Верджа пульсировали в одном ритме с мотором и болотом, и Джереми обрел покой, переключившись с хаоса своего сознания на ущербную ясность поврежденного разума старика. Каким-то непонятным образом он определил, что не очень грамотный и не получивший формального образования Вёрдж в молодости был своего рода поэтом. Теперь, после перенесенного удара, его поэтический дар проявлялся в изящной череде бессловесных воспоминаний, а также в стремлении отказаться от самих воспоминаний в пользу более требовательного ритма настоящего. Не поймав ничего стоящего, они покинули темное болото, на востоке над кипарисами уже всходила полная луна, и вернулись к бунгало. Легкий ветерок сдувал комаров, и они в дружеском молчании сидели на крыльце, допивая пиво Бремена. Теперь, на третье утро, Джереми встал и вышел на свежий воздух. Щурясь от лучей утреннего солнца, он раздумывал, не порыбачить ли немного до завтрака. Потом спрыгнул с причала и прошел по берегу метров сто на юг, к травянистой полянке, которую обнаружил вчера после полудня. От реки поднимался туман, в воздухе разносились требовательные крики птиц. Бремен ступал осторожно, опасаясь змей или аллигаторов, которые могли выскочить из камышей у воды. Солнце поднималось над деревьями, и воздух быстро прогревался. В груди мужчины распускалось чувство, очень похожее на счастье. «Большая река двух сердец» — неожиданно пришла к нему мысль от Гейл. Бремен остановился, едва удержавшись на ногах. Он замер, осторожно дыша и закрыв глаза, чтобы сосредоточиться. Это была Гейл? И в то же время не Гейл. Фантомное эхо от которого бросало в дрожь, как если бы эти слова прошептал настоящий голос. Головокружение усиливалось, и Джереми пришлось сесть на поросший травой холмик, чтобы не упасть. Он опустил голову между коленей и попытался медленно и глубоко дышать. Через какое-то время звон в ушах утих, сердце перестало выскакивать из груди. А приступ дежавю, граничивший с тошнотой, прошел. Бремен поднял лицо к солнцу, попробовал улыбнуться и поднять удочку. У него не было удочки. В это утро он взял с собой револьвер. Джереми сидел на прогретом солнцем берегу и смотрел на оружие. Вороненная сталь при ярком свете казалась почти черной. Он нащупал рычажок, откидывающий барабан, и посмотрел на шесть латунных кружков. Затем защелкнул барабан и поднял револьвер почти к самому лицу. Боёк взвёлся неожиданно легко и встал на место. Бремен приставил короткий ствол к виску и закрыл глаза, чувствуя на лице теплый луч солнца и прислушиваясь к гудению насекомых. Он не думал, что пуля, вошедшая в череп, освободит его, перенесет в другой мир. Они с Гейл не верили в жизнь после смерти. Однако он понимал, что пистолет и эта единственная пуля — средство избавления от боли. Палец нащупал спусковой крючок, и Джереми со всей ясностью осознал, что слабое нажатие положит конец бездонной пропасти горя, притаившейся под этой краткой вспышкой радости. Легкое нажатие навсегда остановит нескончаемую агрессию чужих мыслей, которые даже теперь жужжали на периферии его сознания, словно мириады мух, кружащихся над гнилым мясом. Бреман усилил нажим, чувствуя пальцем идеальную металлическую дугу спускового крючка, и сам, того не желая, превратил тактильное ощущение в математический конструкт. Он представил скрытую кинетическую энергию, содержащуюся в порохе. Быстрое превращение этой энергии в движение и последующее разрушение такой сложной структуры, как изящный танец синусоидальных колебаний и фронтов стоящих волн в его черепе, который умрет вместе со смертью мозга, генерирующего эти волны. Именно мысль об уничтожении этой прекрасной математической конструкции о безвозвратном разрушении уравнений волнового фронта которые джереми считал гораздо более красивыми чем несовершенная и травмированная человеческая психика которую они описывали и заставило его опустить а затем швырнуть револьвер в реку за высокий камыш бремен стоял и смотрел на расходящиеся по воде круги он не чувствовал ни радости Ни печали, ни удовлетворения, ни облегчения. Вообще ничего не чувствовал. Чужие мысли Джереми уловил за несколько секунд до того, как повернулся и увидел незнакомца. Мужчина стоял в старой плоскодонке метрах в десяти от Джереми и, действуя веслом как шестом, выталкивал лодку сотмели в том месте, где река впадала в болото. Или наоборот. Его костюм еще меньше подходил для речной прогулки, чем одежда Бремена три дня назад. Белая пиджачная пара и черная рубашка с острым воротником, лежащим на широких ласканах, словно крылья ворона. Несколько золотых цепочек спускались на грудь незнакомца, поросшую черными волосами под цвет атласной рубашки. Мужчина был обут в дорогие туфли из мягкой кожи, ходить в которых можно было разве что по ковру. Из кармана белого пиджака торчал розовый шелковый платок. Брюки поддерживал белый ремень с большой золотой пряжкой, а на левом запястьи поблескивали часы Ролликс. Бремен открыл было рот, собираясь поздороваться, но внезапно увидел все. Его зовут Ванни Фуччи. Он выехал из Майами в начале четвертого утра с мертвецом в багажнике с необычным именем Чико Тартугян. Ванни Фуччи выбросил тело в трех метрах от места, где теперь находится плоскодонка, среди кипарисов, где болото тёмное и относительно глубокое. Джереми растерянно заморгал. В том месте, где Чико Тартугяна, обмотанного 50 фунтами стальной цепи, столкнули за борт, на воде еще расходились круги. «Эй!» Крикнул Ванни Фучи и, едва не перевернув лодку, снял одну руку с весла и сунул ее под белый пиджак. Бремен попятился и замер. На мгновение ему показалось, что револьвер 38-го калибра в руке этого человека — это его оружие. То самое, что подарил ему Шурин, который он только что швырнул в реку. Но в том месте, куда упал револьвер, еще не улеглась рябь, хотя она постепенно стихала, сталкиваясь с течением реки и с небольшими волнами от раскачивавшейся лодки Фуччи. «Эй!» — снова крикнул Ванни и взвел курок. Звук был отчетливо слышен. Джереми попытался поднять руки, но обнаружил, что ему удалось только поднести их к груди. Жестом, означавшим не столько покорность или мольбу, Сколько раздумьи. «Что, мать твою, ты тут делаешь?» — крикнул Фуччи. И плоскодонка накренилась так сильно, что револьвер, нацеленный в лицо телепата, теперь смотрел ему под ноги. Бремен понимал, что если спасаться бегством, то теперь самое время. «Я спрашиваю, что ты тут делаешь, долбаный придурок!» — заорал мужчина в белом костюме и черной рубашке. Его кучерявые волосы были такими же черными и блестящими, как эта рубашка. Лицо, покрытое искусственным загаром, побледнело, пухлые, как у Купидона, губы растянулись в подобие оскала. В мочке левого уха Ванни Фуччи Джереми заметил сверкающий бриллиант. Лишившись на мгновение дара речи, скорее от непонятного возбуждения, чем от страха, Бремен покачал головой. Руки он по-прежнему держал перед грудью, так что их пальцы почти соприкасались. «Что ты видел, придурок? Что ты видел, твою мать?» Второй вопрос футчи подкрепил движением револьвера, словно тыкал им в лицо Бремена. Джереми молчал. Почему-то он был очень спокоен. Он думал о Гейл в те последние дни и ночи, когда она лежала в палате интенсивной терапии в окружении приборов а из ее тела торчали катетеры, дыхательные трубки и линии внутривенных вливаний. Крики гангстера отогнали образы изящного танца синусоидальных волн. — Забирайся в долбанную лодку, ублюдок! — прошипел Ванни. Бремен снова заморгал искренне, не понимая зачем. Мысли фучи представляли собой раскалённый до бела поток ругательств, смешанный со страхом и какое-то время телепат не воспринимал его слова. «Я сказал, забирайся в долбанную лодку, ублюдок!» рявкнул Ванни Фучи и выстрелил в воздух. Джереми вздохнул, опустил руки и осторожно шагнул в лодку. Фучи жестом приказал ему сесть на носу плоскодонки, а затем стал неуклюже отталкиваться одна от веслом, держа в другой руке револьвер. В тишине, если не считать криков птиц, потревоженных выстрелом, они плыли к противоположному берегу.